Через полчаса дверь отворилась, и в комнату вошел добрый туземец в сопровождении еще двух туземцев. Один из них что-то беспрерывно жевал, а другой расставил треножник, укрепил на нем фотографический аппарат и сказал «Улыбнитесь, смеетесь, ну, не понимаете, но сделайте так! ха, -ха, -ха И фотограф с деловым видом оскалил зубы и заржал, как конь. Нервы Христофора Колумба не выдержали, и он засмеялся истерическим смехом. Блеснула вспышка, щелкнула аппарат, и фотограф сказал спасибо. Тут за Колумба взялся другой туземец. Не переставая жевать, он вынул карандаш и сказал. — Как ваша фамилия? — Колумб. — Скажите по буквам. — К-О-Л-У-М-Б. — Очень хорошо. Главное не перепутать фамилии. — Как давно вы открыли Америку, мистер Колман? — Сегодня? «Очень хорошо. Как вам понравилась Америка?» «Видите, я еще не мог получить полного представления об этой плодородной стране». Репортер тяжело задумался. «Так, тогда скажите мне, мистер Колман, какие четыре вещи вам больше всего понравились в Нью-Йорке?» «Видите ли, я затрудняюсь». Репортер снова погрузился в тяжелые размышления. Он привык интервьюировать боксеров и кинозвезд, ему трудно было иметь дело с таким неповоротливым и туповатым типом, как Колумб. Наконец он собрался с силами и выжил из себя новый, блещущий оригинальностью вопрос. — Тогда скажите, мистер Колумб, две вещи, которые вам не понравились. Колумб издал ужасный вздох. Так тяжело ему еще никогда не приходилось. Он вытер пот и робко спросил своего друга-туземца, «Может быть, можно все-таки обойтись как-нибудь без публисить «Вы с ума сошли!» — сказал добрый туземец бледнее. «То, что вы открыли Америку, еще ничего не значит. Важно, чтобы Америка открыла вас!» Репортер произвел гигантскую умственную работу, в результате которой был произведен на свет экстравагантный вопрос «Как вам нравятся американки?» Не дожидаясь ответа, он стал что-то быстро записывать. Иногда он вынимал изо рта горящую папиросу и закладывал ее за ухо. В освободившийся рот он клал карандаш и вдохновенно смотрел на потолок. Потом снова продолжал писать, потом он сказал «Окей», похлопал в растерявшегося Колумба по бархатной, расшитой галунами спине, потряс его руку и ушел. «Ну, теперь все в порядке», — сказал добрый туземец. Пойдем погуляем по городу. Раз уж вы открыли страну, надо ее посмотреть. Только с этим флагом вас на Бродвей не пустят. Оставьте его в номере. Прогулка по Бродвею закончилась посещением тридцатипятицентового бурлеска, откуда великий и застенчивый Христофор выскочил, как ошпаренный кот. Он быстро помчался по улицам, задевая прохожих полами плаща и громко читая молитвы. Пробравшись в свой номер, он сразу бросился в постель и под грохот надземной железной дороги заснул тяжелым сном.